Глава 12 Старинный город Ярославль, полковник трибунских, прибыл поздно вечером и первым делом отправился в ГУВД. Пробыл он там не больше 15 минут, а когда вышел, то, кажется, был вполне удовлетворен полученными результатами. Остановив такси, он назвал адрес, и уже через 30 минут стоял у кособока изгороди, окружавший такой же ветхий домишка, в оконце, находящемся в метре от снега, горел тусклый свет, и это обнадеживало. Открыть разбитую калитку можно было не иначе, как прежде приподняв ее. Что он и сделал? Очутившись в маленьком дворике, он ступил на протоптанную тропинку, ведущую к крыльцу. В тот же миг на него с глухим рычанием накинулся довольно внушительный пес. «Замолчи, Барбос! Приостанавливаясь, вполне серьезно попросил полковник. Давай не будем усложнять друг другу жизнь. Пройти я все равно пройду, но это будет стоить нервов и тебе, и мне. А зачем нам это нужно? Иди в свою конуру и хорошенько обмозгуй мое предложение. У тебя ведь не куриные мозги, должен сам все понимать». Но вот так-то лучше», — усмехнулся он. Глядя, как повизгивая, собака начала пятиться и отступать. «Ты, братец, умнее, чем думают люди. Спасибо за приглашение». Кивнув Барбосу, Трибунских поднялся на крыльцо и негромко постучался в сении. Не получив никакого ответа, он вошел вовнутрь и, нащупав в темноте обитую дерматином дверь, постучал во второй раз. — Входи, не заперто! — сразу же ответил ему на треснутый старческий голос. — Спасибо, уже вошел! — переступая через высокий порог, улыбнулся он, стараясь поскорее привыкнуть к свету и сориентироваться в обстановке. «Добрый вечер!» «Здорово!» — ответил ему сухонький стрик сидящий на стуле перед телевизором. «А ты кто такой? Что-то личность твоя мне незнакома!» «Степан Иванович, а вы меня и не знаете, потому что живу я в другом городе и тоже вижу вас впервые!» — признался полковник, тщательно вытирая ноги об аккуратный половичок под дверью. «Вот оно что!» — понимающий затряс бородкой дед. — А чё это мой жучок, тебя не куснул? Ему палец в рот не клади. Любит он чужих людишек на зуб пробовать. Значит, мы с ним нашли общий язык? — улыбнулся трибунских. — Не иначе как, — согласился хозяин. — Да ты проходи. Че, половицы-то гнуть, да порог протирать. Проходи и садись. Будем, значит, знакомиться. Не разувайся, не надо. Я на завтра приборку себе назначил. Тебя как зовут-то? — Петром Васильевичем. Устраивайся рядом. Полковник только теперь заметил, что у старика напрочь отсутствует правая нога. — Значит, Василич, — со вкусом выговорил дед, — хорошее дело. Откуда ты, Василич, приехал и за какой надобностью ко мне пожаловал? — Я из Самарской губернии, — уклончиво ответил трибунских, не желая пока раскрывать все карты. По служебному делу приехал, а заодно решил и вас навестить. — И Самарской губернии, — говоришь, — слыхал про такую... Сам ты не бывал, врать не стану. Но по телевизору ваш губернатор Титов. Бойко выступает. А что ты решил меня навестить. Аль кто просил? Нет, Степан Иванович, никто меня не просил. Пришел я к вам по своей инициативе. Хотел расспросить вас о вашем брате, Николае Ивановиче Скороходове. Э, зря ты это! Нахмурился дед. Вспоминать о нем не хочу. Да и рассказывали мне, что помер он давно. Тьего старое товрошить. Не хочу! — Жаль, Степан Иванович, вы могли бы мне здорово помочь. Ну, но... да ладно, не буду вас принуждать. Поднявшись с места, Трибунских вытащил три фотографии и веером развернул их перед Скороходовым. Не затруднит вас присмотреться и ответить, знакомы вам эти люди или нет? Э -э -э! — ге крякнул дед. — Да не ж, все мертвяки! это вот я знаю! — ткнул он пальцем фотографию трупа, найденного на кладбище. Это старший, Коркин сын. Славка, стала быть, мой племяш. А этот его сын, значит, в внук. Как его зовут, я не помню. Показал он на парня, найденного на набережной за портом. Ну, а этого уж извиняйте, я не знаю. Приметно подраспух парнишка. И дай долгонько томился. За что их там у вас убарабанили? В этом-то все и дело. Пока что ведем расследование. И к вам я приехал в надежде на помощь именно в этом вопросе. Но раз такое дело, то я вам готов помочь. Только вся беда в том, что я почти ничего не знаю. Кольку братана, значит, вместе с его новой бабой, Нинкой, я вышвырнул отсюда еще в шестидесятом году и с тех пор стараюсь ничего про них не слышать. Что так? Ведь вы родные братья. Зря говорят, что яблоко от яблони далеко не катится. Лучше будет сказано, в семье не без урода. У нас сколько и что мамка, что тятька были людьми правильными. Работяги чужого не возьмут. У Богому помогут, все село их уважало, начинают старосты и кончая последним оборванцем. В кого только Николай таким уродился? Одно удивление, мы с ним погодки, он на год старше. Я родился в пятнадцатом году, а он, значит, в четырнадцатом. Но это все неправильно. Нас, когда советская власть переписывала, то все перепутала. На самом деле я старшколький, да и хрен с ним, дело-то не в этом, а в том, что я уже 7 лет начал матери помогать» тятьку так -то к тому времени уже на войну забрали, и мы втроем остались. Жили мы тогда трудно, почти все, что на огороде вырастало, то у нас и забирали. Вот и приходилось матушке, царствие небесное, помогать. А в селе кому нужны помощники? Да еще такие сопляки, как мы с Колькой. Вот и приходилось нам каждодневно за семь верст сюда в город бегать, чтоб какую-нибудь копейку сшибить. А где ты ее шибешь когда весь народ загибался? Только на рынке или на барахолке можно было малость подработать я честно спину гнул кому погрузить поможешь кому перетащить чего надо в общем пустым я домой не приходил хоть пару картошек хоть ломоть хлеба да принесу а колька по другой стежке пошел воровать взялся стервец а мы с ним похожие вот и получалось что он ворует а меня дубасят надоело мне это Мамке пожаловался ага она это самая выбрала его умный бы понял а он нет Только озлобился и сдружился с ворами, такими же, как и он сам. Ну, ничего, тут война кончилась, и потихоньку народ выправляться начал. Конечно, не сахар еще, но полегче нам стало. Меньше стали отбирать. В 10 лет я в школу пошел, в семилетку, а потом на курсы механизаторов. Все ладно складывалось, как не колька. Он сволочуга. Мало того, что сам нигде не работал. Так еще и у меня деньги, когда выпросит, а когда и слямзит. Что ты будешь делать? А тут время пришло, в армию забирать начали. Колька-то по документам старше, значит, его должны были в первую очередь забрать. А нету, хитрющий был, изворотливый. Здесь, в городе, с какой-то врачицей спутался. Сделал ей ребёночка, а она ему это самое, справку выхлопотала, о том, что, дескать, он не может служить в Красной Армии, потому что по ночам сытца, и мозги у него добегрень Ну что ты будешь делать? Короче, его не взяли». А меня в 35 пятом катали, да так, что отпустили только в 38 восьмом. Но ничего, раз надо, так надо. Я не в обиде, пришел и домой, начал свою жизнь обустраивать, первым делом Кольку охреначил за то, что он совсем на мать и на дом наплевал, приходил только на ночь, потом своими руками весь этот дом перебрал, считай, перестроил, ну а потом, ясно дело, женился. А как же, надо род продолжать, тядька-то с первой войны так и не вернулся. А на кольку надежды какой. Знай себе, строгает ребятенков, как котенков. На стороне и вуз себе не дует. А мне хорошая баба досталась. Наталья Игнатьевна. Царствие ей небесное. сороковом мне сына родила. Ивана. Вечная ему память. Офицером он стал, майором. В Афганистане его убили. Восьмидесятом. Что ты, Васильевич? Кругом покойники у нас. Надо бы помянуть. У вас старика. Спрыгни в подпол. Там у меня самогон хорошая. «Сам гнал. Или побрезгуешь?» «Нет, почему же? Сейчас сделаем. Ты пальто от семи перепачкаешься. Она у меня там слева, в литровых банках. А заодно и огурчиков прихвати, а грибков тоже». «Все сделаю», — открывая лаз, пообещал Трибунских. «Только вы не беспокойтесь». «А что мне беспокоиться? Пусть беспокоится тот, у кого есть шо воровать. Ну, как, нашел? Ну и хорошо. А грибки будут пониже. Тоже нашел?» «Ай, молодец!» «Рад стараться, Степан Иванович!» Закрывая люк, улыбнулся полковник. «Вы сидите, не хлопочите. Продолжайте ваш рассказ. А я тем временем накрою на стол». «Ну, так вот. Значит, зажили мы с Натальей Игнатьевной, с матерью и сыном Иваном, в полном достатке и доброте. Хорошо зажили. Но только недолго продолжалась наша радость. Совсем скоро напал на нас Гитлер. И я одним из первых ушел на войну». Взяли меня танкистом и присвоили звание младшего сержанта. Воевал я не хуже других, имею зато орден и медали. Три танка я пережил за полтора года, а с четвертым, 30 ноября, под станицей Суровикина, закончил свою войну. Ногу, значит, мне оторвало по самые, извиняюсь, яйца, ну и так, по мелочам, осколками почикало. До этого тоже ранения были, и в танке горел я два раза. Коротко говоря, списали меня почистую и аккурат в январе месяце на Рождество я наебал домой. Вот то была радость так радость, а я еще боялся домой ехать. Праба баб всякое в госпитале наслушался, а мне-то и тридцати еще не было, и с этим делом все в порядке. И однако зря я переживал, хорошо меня встретила Наталья, а уж о матери говорить нечего, соседи тоже уж радовались. Что ты, старшина, три медали, а в пятидесятом меня вызвали в военкомат и вручили орден славы третьей степени. Тогда не то, что сейчас. Награды цены имели большую. Это потом их нам уже горстями раздавать начали. Брежнев мне даже орден славы в трой степени прислал. Давай-ка, Васильевич, выпьем за всех дорогих нашему сердцу умерших людей. И царствие им небесное. Ну, в общем, возвращению радовались все, кроме Кольки, потому что я уже через неделю избил его костылем. А сделал я это не просто так. Мать мне шепнула. Глянь, говорит что у него в сундуке творится, перед людьми стыдно. Ну, я и открыл сундучок, добротный такой, из резного дума смастыренный. Открыл, яхнул, чего я там только не увидал. Там Кеа Васильевич, и ложки позолочены, и тарелки серебряные, и всяких бабских побрякушек не перечесть. Хоть я и плохо разбираюсь в этом деле, но сразу смекнул, что камни настоящие, на золото не цыганское, и стоит все это трихомудия бешеных денег. На них, наверное, можно пять танков построить. Мне аж нехорошо стало. Откуда, спрашиваю, мама? Вот такие вот дела, Степа, отвечает она. Колька наш совсем с ума сошел. На людском горе себе рай хочет выстроить. В городе он устроился. Продовольственными складами заведует. А что делает, паразит? Наладился в Москву. Харчи возить целыми машинами. Дело-то хорошее, там тоже голод. Да только не по-божески он делает. Половину, как положено, сдаст, а другую на бархолку тащит. «Людей грабит, а ему все сходит. Видно, сам черт его оберегает. Я уж и так и так ему говорила. А с него что с гусь вода, только ухмыляется. А мне уже по селу стыдно ходить. Людям-то глаза не закроешь и уста не замкнешь». В декабре он даже в Ленинград пробрался. Привез оттуда целую гору колец до сережек. И в каждом кольце мне ребенок мертвый видится. Не могу я больше. Степа, попробуй ты. Может, хоть ты его образумишь. Так попросил меня мать. Ну, я его и образумил. Вернулся он после очередной поездки, а я вон оттуда, из-за занавески, в веду. Он холчовый мешочек на стол вытряхнул, а там опять всякие брошки до да колечек сердечки. Стал он их пересчитывать и в тетрадку записывать. А приходовал, значит, и сундук свой поганый ключиком открывать хотел, а замочек-то не работает, потому что я его три дня как угробил. Он в крик, на мам кругать начал, Ну, тут я не выдержал, к нему выскочил. А стоял я тогда еще плохо, шатко. Че орешь, свиная твоя рожа? Не смей на мать ругаться, я твой сундук сломал. Да какое ты имел право? Опять зарол он. Да я тебе сейчас захреначу. Эт я тебе сейчас захреначу, ответил я. И вытянул ему костылем поперек хребтины. Сам упал, а он как стоял, так и остался стоять. Только лыбиться начал. Что говорит? Огрызок, не получаться. То-то же. Сиди впредь и в тряпочку сморкайся. «Не человек-то уже, а калека. Будешь теперь сапоги мне чистить, да кур чупать, потому что баб твоя скоро от тебя сбежит. Кому ты нужен, до недокуренный? Вроде и бросить жалко. А вообще, так ты никому и не нужен. Так и знай, держу я тебя в избе своей, только из жалости. Ха надоест, так выкину, как шелудиву суку». «Так он мне сказал. Ой, зря сказал. Костыль-то у меня был железный. От я и саданул ему, да прям по кулену». Ох, как он взвыл, заматерился. Прям тошно стало. Но я его в вдруг ряд перетянул. Тож по чашечке. Вот тут он упал. Зато я поднялся, допрыгал до лавки. И давай его костылем токучевать. -то Тетя до смерти не забил. Мать его собой заслонила. А жалко. Надо было этого гаденыша еще тогда прибить. Потом ночь наступила, а мы с Натальей на печке спали. И мерз я сильно. Слабо еще был. Вот он меня и будет. — Шепотом, чтоб никто не слышал. Чую, он мне в ухо пистолет тычет, шепчет. — Степан, чтоб завтра твоего духа в избе не было, иначе тебе каюк. Поутру забирай свою шалаву и вместе с вашим выбледком ступайте на все четыре стороны. Ты мне понял? — Понял, — отвечаю я ему. — Спасибо тебе, братка, за такую встречу. Дай-ка я на прощание, пожму твою руку. — Ну, а я все ж таки в армии служил, да на фронте полтора года. Силушка такой, какая осталась. Сгреб я его, да и головой-то печку шарахнул. Он как повалится, так и замолчал. Тут я вниз спустился, подобрал его пистолет. Простите, Степан Иванович, а какой у него был пистолет, не помните? Э, как это не помню, очень хорошо помню, армейский вальтер у него был. Вон, а кроме вальтера, ничего не признавал. Сука, окопов не нюхал, танк не горел, оружие любил. Этих вальтеров у него штук десять было. Только я у него четыре штуки отобрал. Так вот, вы, значит, для чего приехали? А я, дурак старый, завелся. Извините, пожалуйста. Наверное, надоело вам слушать стариковскую брехню. Извиняйте, Василич. Нет, нет, все нормально. Заторопился успокоить его полковник. Только хотелось бы поконкретнее услышать. Именно о вашем брате. Когда он женился? Когда крестился? Кто были его жены? Сколько он имел детей? В общем, все в таком духе» понимаю Васильевич, понимаю но не могу не рассказать вам о том что был на утро это может вам понадобиться на утро когда он пришел в себя мамы и нааль с иваном дома уже не было и я поговорил с ним по мужски приставил к его виску его жвальтер, и спокойно так говорю я тебя сейчас убью и никто меня за это даже не осудит, потому как ты есть плещ на теле советского государства выбирай одну из двух или ты сегодня же Отвезешь все награбленное тобой добро в милицию? Или тут же примешь смерть от руки твоего брата?» Он понял, что я не шучу, и клятвенно мне пообещал сдать все ценности в милицию. Я ему и поверил. Днем он подогнал машину, загрузил в нее свой сундук и уехал. На следующий день он привез и показал мне приемный акт о сдаче драгоценностей, и я успокоился до самого окончания войны. А явился он аж в сорок шестом году. Да не один, а с женщиной. Мне она пришлась по сердцу. Добрая такая, стеснительная. В общем и я, и мама, и Наталья встретили ее хорошо. Перегородили избу на две части. Прорубили им отдельный вход и наконец-то зажили по-человечески. Так мне показалось. Я к тому времени устроился сторожем в магазин. Да и так подрабатывал мелким ремонтом. Кому утюг починить, кому башмаки подшить? Наталья работал на ферме, а мама хозяйничала по дому. Жена брата, Ольга Федоровна, была учительницей, поэтому после работы тоже не сидела. А вот Николай опять пошел под откос. Все лет его знали как облупленного, поэтому ни учетчиком, ни кладовщиком его не брали. А идти в МТС он не хотел, да и не умело ни хрена. Прокантовался он так годик и опять подался в город. Это сейчас наше село все равно, что городская окраина. А тогда путь не близкий был. Как гость появлялся дома раз в неделю. А Ольга Федоровна... Тому времени затяжелела, и в сорок восьмом году, под День Победы, родила Славку, которую мне показывали, значит, убили его. Такие дела.